домаланговер меня забирал ултон шейвер к моменту как мы спустились демон стоял в значительно более освещенном помещении и заложив руки за спину общался с хозяином и его гостем все трое на наше появление не обратили ни малейшего внимания и лишь когда подошли лот шейвер мрачно сообщил вы долго глава рода хатер Просиял неожиданно счастливой улыбкой. Завер Лангавер скривился, как от зубной боли. Заэль елейным глазком пропела. «Мамашу свою на пути в бездну торопить будешь, хвостатый!» Хвоста у лорда Шейвра не было. Но демон все равно оскорбился. «Леди Лангавер!» — гневно произнес он. «Что вы себе позволяете?» «Все...» Нагло ответила вампирша. «Время!» Белый световой портал перенес нас прямо ко входу во дворец. В императорской резиденции было шумно, играла музыка, слышался смех. На ступенях виднелись кровавые потеки, пепел, какие-то палки и обрывки ткани. «Свадебный обряд гоблинов Исключительно для меня и Найвери сообщил лорд Шейвер напрочь игнорируя Заэль. «Помнится, в древние времена...» начала вампирша самым невинным видом. «Гоблины из царского рода дарили своим возлюбленным трупы демонов. Иной раз о традициях забывают так не кстати». Демон медленно повернулся к вампирше и безукоризненно учтивым тоном, учтивым настолько, Что это прозвучало оскорбительно, поинтересовался. Леди имеет в виду давние времена, в понятие реально существующей истории или не кстати вспомнила детские сказки. Заэль тряхнула черными волосами, облизнула ярко-алые губы и поинтересовалась. Намекаете, что я ошиблась? Ну что вы! Снова этот безукоризненно вежливый тон. Просто мне было крайне любопытно понять, отличаете ли вы реальность от мифологии? Ведь исходя из вашего поведения, соответствующие выводы сделать несложно. Заэль замерла. Белоснежные клыки сверкнули на алой губе, и тут в действо вмешались посторонние. Дэй, тут такое было! Юрао, сверкая высоким хвостом золотых волос, сбежал по ступеням к нам. Словно невзначай, встав между вампиршей и демоном, и тут же переключился на Золю. «Обожаю, когда ты злишься!» Девушка нахмурилась, а потом сделала то, чего от нее никто не ожидал. «Юр!» — жалобным голоском протянула она. «Меня оскорбили!» «Хок!» — воскликнул Юрао, мгновенно войдя в образ защитника невинных. Тонко. «Заумно и жестоко!» «Кто посмел?» Демонстративно гневно вопросил Дроу. Тонкий палец с черным ногтем указал направление. Офицер ночной стражи медленно повернулся к демону. У него с Ултаном и так счеты были, а тут еще это. «Дам хороший совет», — начал Юрау. «Вы извиняетесь». «Я сворачиваю мстительную деятельность». «Что?» – возмущенно выдохнул демон. «Нет, серьезно, это выгодная сделка», – продолжил Юрао. «Я вам, между прочим, оскорбление Дэя еще не простил. Так что сейчас в коварной деятельности против вас участвуют гномы, два Бадзула, Доха свел с ними, рисковый, кстати, и ваша собственная жена». И вот у вас появился шанс все исправить здесь и сейчас. И я пойду на это исключительно из-за любви к прекрасным алым глазкам Леди Заэль, ибо ей я должен за грязные домогательства. Ваше решение? Впервые вижу, чтобы у сурового демона от удивления глаза увеличились вдвое как минимум. А затем лорд Шейвор выдохнул. «Вы мне...» «Угрожаете?» «Естественно!» Спокойно и с наглой улыбкой ответил Дроу. «Вы? Мне?» Взревел демон. Заэль торопливо схватила Дроу за руку и быстро зашептала. «Юрасик, миленький, не надо извинений. Прими лучше меня в мстительную деятельность. Я тебя очень прошу!» думаешь да Юр вскинул бровь. «Ну, лады. Так будет значительно веселее. Все, пошли. Тамбал скоро начнется». И, повернувшись, подхватил сестричек Лангавер под локоток и повел во дворец. Но едва отошли, тихо спросил. «Ты дэй одевала?» Вампирша кивнула. Юр хмыкнул и вопросил. «Сьерру мстишь?» «Он мне такое платье испортил! Ты бы видел, во что его превратили!» «А еще я синяк, да и еле замазала!» И Юрау остановился. Отпустил девушек, резко повернулся ко мне и в глазах промелькнуло что-то злое. «А ну-ка идите сюда, госпожа частный следователь!» Очень недобрым голосом начал он. Лорд шейвер мрачный после услышанного и явно полный недобрых предчувствий, раздраженно сообщил. «Госпожа Риата идет со мной!» «Это не обсуждается!» Не обратив на него ни малейшего внимания, Юр, пристально глядя на меня, хрипло приказал. «Иди сюда!» Что-то у нас с Юрао явно имело всеобщего. Вот те же интонации у меня были, когда я своих младших распекала. «Юр, все хорошо!» Заверила я, но подошла. «Да, я вижу!» Схватив за запястье, рванул на себя, и вгляделся в незакрытую и платье, и прической шею. — Так, госпожа частный следователь, нас с вами ждет неприятный разговор. Это первое. Изменения в брачном договоре. Это второе. — Лорд Найтос, — начал лорд Шейвер. Но Юрау притянул меня к стене, постучал в нее и произнес уже знакомое. — Свои. В следующее мгновение мы провалились в бездну. Падали недолго, и в итоге оказались в одной из комнат для напитков. Помещение было пустым, Юрао злым. «Так, начнем с того, что знаю я», — решительно проговорил Дроу. «Я знаю, что вы с Тьером находились на свадьбе». Потом, когда Алитера, встав на колени, произносила клятву супругу, я как-то отвлекся и в этот миг ты исчезла. Потом явился Тьер. принцесса при виде него почему-то побелела и больше с обрядом не артачилась. Потом Тьер исчез. И вот появляешься ты, со следами отметин на шее и в новом платье. я что происходит?» Удивленно глядя на Юрао, я прошептала. «Мы исчезли в тот момент, когда его высочество вел сестру к гоблинам». Нахмурившись, Юр покивал каким-то своим мыслям и сообщил. «Повезло вам. А нам пришлось выслушать все семь заунывных свадебных песен от наследника. Даже Аверис взвыла. Но хватит о хорошем. Переходим к плохому. То есть иллюзия? С каких пор Тьер ими владеет в таком совершенстве? Или не Тьер? Тьер, я так полагаю, явился в одиночестве» невозмутимой до такой степени, что у Наавира это даже вызвало подозрение. Так с кем? Я молча подошла к Дроу и обняла. Юр стоически воспринял слабость делового партнера, похлопал по спине и спросил. «Пошли спать». «Я бы не отказалась», — честно призналась офицеру ночной стражи. «День выдался, да и ночь. И да». Я была с лохаром. «Кольцо метаморфов», — догадался Юрао. «Оно самое», — я зевнула. «Теперь нужно найти второе. Мы предполагаем, что оно отражается в золоте», — зевнула снова. И вот зря я ему это сказала. «Стоп!» Юр взял меня за плечи, отодвинул, вгляделся в лицо и вопросил. «То есть кольцо во дворце?» Я кивнула. «И ведьма тоже?» «Да». Зевок подавила с трудом. Она чуть не убила нас реном и магистром и Илахаром, затем сбежала, используя каплю морской воды, а сейчас явно во дворце. «И ты так спокойно об этом говоришь?» возмутился Дроу. «Какой спать, Дэй? Пошли искать ведьму!» И схватив меня за руку, Юр потащил прочь из помещения. Как выяснилось, мы с Дрово находились на втором этаже и теперь спускались по лестнице в ту часть дворца, где мне ранее быть не приходилось. Всё западное крыло дворцового комплекса было отведено под празднество, украшено цветами и сверкающими магическими кристаллами. Преобразили даже огромный парк с причудливо обстриженными кустами, каждый из которых теперь Напоминал скульптуру с изображением монстров хаоса различной степени ужасности. Деревья внушительные, исполины чьи ствол и втроем не обхватишь, все оказались обвешаны огоньками, кристаллами. Причем, если не ошибаюсь, тут были задействованы и те фальшивки, которые мы обнаружили в усадьбе на окраине столицы. Те же кристаллы, только красноватого оттенка, украшали контуры дорожек, полянок, беседок. Сверху, казалось, парк устилает упорядоченное звездное небо. Изумительно красиво. В этом огромном сверкающем саду играли музыканты. Сверкал натертым до блеска паркетом бальный круг, где, видимо, и предстоит танцевать. С четырех сторон из широко распахнутых дверей лился яркий свет. В одном из таких помещений имелись накрытые столы, И даже сверху было ясно, что леди Тьер трудилась не зря. Причудливые горки сладостей, закусок, основных блюд, фруктов отнюдь не игнорировались приглашенными. Правда, я раньше такого не видела. У нас все сразу на столах выставляется. Здесь же подходили с тарелками, выбирали понравившиеся и расходились, занимая места в основном обеденном зале, с хрустальными столиками, На позолоченных, словно невесомых резных ножках. Либо в саду, за столь же хрупкими на вид столами. «Мне у гномов больше нравится», — высказался Юрао. «Там все вместе. Вместе едят, вместе танцуют. А тут каждый разбредается, никакого единства». «О, смотри-ка направо. Вдоль вон той, широкой дорожки с желтыми огоньками, на свадебную беседку», — взглянула, следуя указаниям Дроу. Беседка действительно была свадебная, огромная, больше всех остальных, красная, с белыми и черными цветами, с прозрачным радужным куполом, который позволял с нашего места разглядеть присутствующих там. Десять гоблинов, кронпринца, императора, лорда Тьера-старшего, лорда Алсера и еще нескольких из круга доверенных, потому что я их видела тогда, на императорском совете. «А вот прислуживала им...» «Жестоко», — произнёс Юрао. Я мрачно проследила за тем, как бывшая кронпринцесса Алитера разносит напитки, разливает вино по бокалам присутствующих и вообще принимает блюда-услуг на входе и сама обслуживает высоких гостей. «Вот только...» «Помнишь маленького кентавра в той усадьбе?» — тихо спросила я. «Да ладно, Дэя!» Юрао потрепал по плечу. «Я насчет кронпринцессы все понял еще после истории с убийствами тех девушек в которые по описанию на тебя походили. Так что мне не жаль. Я вообще не понимаю, почему эту... эту... сил не лишили раньше». «Империи нужен союз с королевством гоблинов», — ответила я. «Интересы государства превыше всего», — задумчиво протянул Юрао. Ладно, с ведьмой что?» Хотела бы я знать. Но пока продолжала следить за Алитерой и подёрганным движением, резким, слишком быстрым, стало понятно, чего стоит гордой кронпринцессе вынести такое унижение. А затем разговоры стихли, какое-то брожение началось среди тёмных. Я посмотрела туда, куда все головы повернули, и увидела... Блистательного лорда Риана Тьера. Действительно блистательного. Золотой пояс, начищенный до блеска, просто сверкал. Впрочем, и артефакты рода Тьер ему в сиянии не уступали. Магистр, остановившись на мгновение на входе, уверенно направился к свадебной беседке. И поведение Алитеры изменилось мгновенно. «Куда исчезла?» Дёрганность в движениях. Расправив плечи, гордо вскинув голову и оправив серое невзрачное платье, кронпринцесса шагнула навстречу Риану. Что это с ней? Юрау тоже заметил перемены в поведении супруги принца гоблинов. И почему такая реакция на Тьера? Промолчала. Что я могла сказать Юру? что вот сейчас принцесса искренне верит, что это уже не совсем Риан, а пробудившийся Арготаэр. Её уверенность связана с тем, что по её замыслу возрождённый лорд Бездны начнёт крушить всё направо и налево и возьмёт власть в Империи в свои руки, а саму Алитеру в Императрице во имя Бездны. Она действительно верила в это. Верила искренне всем сердцем. И стоя у входа в беседку, на верхней, третьей ступени, она радостно улыбалась тому, в ком видела спасение. А может и цель, не знаю. Наверное, будь я темная леди, мне стало бы ее жаль. А так, не могу я жалеть ту, которая, уподобившись Саарде, тоже шла по трупам, даже не задумываясь о том, сколько им она ломает жизни. Мы люди маленькие. Нам хочется жить и быть счастливыми, заниматься своими важными для нас делами и радоваться своим, пусть маленьким, но радостям. И очень страшно попасть в жернова вот таких, идущих к своей цели высших аристократов. Почему-то вспомнились слова Элохара. Не лезь в это. Да уж, действительно. С такой, как Алитера, столкнешься и останешься заживо похороненной где-нибудь в яме, в то время как крон принцессы и не вспомнит об еще одной незначительной жертве своих коварных планов. Нет, мне ее все же не жаль, прошептала я Юрау. А что с ней сейчас будет? поинтересовался ночной страж. Крушение всех жизненных планов. А там, в сверкающем огнями кристаллов парке, лорд Риантиер, член Ордена Бессмертных, магистр Тёмного Искусства, первый меч Империи, и хоть об этом никто и не знает, истинный её наследник, молча подошёл к кронпринцессе Алитере, некогда подававшей большие надежды. Алитера с улыбкой шагнула к нему. Риан улыбнулся. «Какой-то краткий миг...» Улыбка ещё придерживалась. Требование этикета и было данью необходимости сохранять безукоризненную вежливость. Но уже в следующее мгновение он учтиво склонил голову, но так, что в подобии поклона отчётливо читалось что-то в высшей степени оскорбительное. А затем, глядя в глаза оторопевшей крон принцессе, произнёс несколько отрывистых фраз. «Я не слышала, что он сказал». Подозреваю, что никто не слышал. Но принцесса... Алитера пошатнулась, глядя на него испуганными, огромными от ужаса глазами. И пошатнулась снова, когда магистр вновь заговорил. Еще несколько хлестких фраз, и от каждой Алитера вздрагивала, как от пощечины. А лорд Риантьер продолжал смотреть на нее все так же жестко и непримиримо. «Риан!» — крик, перекрывший музыку и приглушенный гул голосов. Но магистр молча прошел мимо алитеры как мимо пустого места, и присоединился к лордам и гоблинам. А бывшая кронпринцесса стояла, обняв себя руками за плечи и, пошатываясь словно от ветра, пыталась осознать, что надеяться ей больше не на что. А потом выпрямилась... Нацепила на лицо вежливую улыбку и вернулась в беседку исполнять свои новые обязанности. «Сильная!» — прокомментировал Юрао. «Риэн как-то сказал, что император умеет наказывать», — прошептала я. «Теперь я понимаю, насколько он был прав». «Да, жестоко», — подтвердил Дроу. «Кстати, видела вампиров?» «Лорда Виттери?» — уточнила я. — Не только. Юр как-то странно победно ухмыльнулся. — На защите дворца сейчас и клан хатера По велению твоего возвращенного им в целости и сохранности главы, они полностью подчиняются Тьеру. И это... Глава хатера этот, живенький такой. — Еще бы. Ему целого дракона на растерзание отдали. Помнишь историю в Радеке? сгнивших тролли и тех девочек-драконесс, ради получения которых лорд Гро и пошел на все это. «Ему отдали Гро?» — изумился Юрао. «Слушай, я боюсь, Тьера!» И тут нас прервали.